Она открыла дверь, и сеанс заозирался на звук шагов. «Вики, как ты узнал?» — спросила девушка. Услышала, что... «Если он не видит, но слышит, тарелками-то он тоже на слух швырялся и попал даже в ваку. Да ему цены не будет ночью», — сообразила она. «Даже если сам не взлетит. Я-то на крыле, да и у меня слух отменный. Проверим». «Ничего». «Пойдем, оденься только», — сказала Викки. «Там холодно, а я хочу полетать, хотя и так не замерзнешь». В небе мелькнул темный силуэт. «Гляди, вылетела», — сказала Абка. «Ого, и не одна», — ответила Вера. «Подстрахуем?» «Да, она неопытная, да еще с седоком. Интересно, что затеяла? Ты будто не поняла». «Смотри, как опасно идет! У нее скорость! Не догоним, если что! Держимся в хвосте! Понятно!» Две крылатые тени скользнули вверх и вниз. «Что происходит?» Сиан озирался по сторонам, но ночная темнота, вкупе с его собственной слепотой, не давали ему понять, что вокруг. «Вики, ты где?» Он только чувствовал жесткий горячий панцирь под собой. Размеренное движение. Это работали крылья. Бьющий в лицо ветер. Но я не только ослеп. Я еще и чокнулся. Заключил он и поудобнее устроился на спине дракона. Бывает. Все не так грустно помирать. И вдруг встрепенулся. Звук. Он знал его. Хорошо знал. Бомбардировщики. Ночные. Сиан не знал. Услышит ли его крылатое чудовище. Но оно точно услышало. сбавив ход. Два звена на семь часов. «Ну вот», — подумала Вики, разворачиваясь. «А я их еще не слышу. На семь так на семь». Сестры скользнули за ней, но поняли, в чем дело, только когда сумели различить гул аэропланов. «Ненормальная», — подумала Апка. «Везет нам на таких», — фыркнула Вира. Близнецы понимали друг друга без слов. Вики вышла лоб в лоб с бомбардировщиком, здоровенной машиной. Сёстры переглянулись и разошлись в стороны. Это была не их весовая категория. Но что задумала Вики, они понять не могли. «На таран идет. ужаснула Сякка. «Не сможет!» – качнула крыльями Вирра. А Вики зависла точно напротив приближающегося аэроплана, почти вертикально. Потом она вздохнула поглубже. И, как сказал тот мальчишка, откашлялась и плюнула. От вспышки пилот должно быть ослеп, потому что бомбардировщик вильнул и своем ушел вниз. Через пару минут раздался взрыв. «Однако», – просигналила Вира, – «вот так штучка», – жестом ответила Апка. Лишний не будет». Сестры синхронно заложили вираж и ушли к замку докладывать Фальку. В том, что Вики не пропадет, они уже не сомневались. «Что это было? Где я?» Негромко спросил Сиан, пытаясь нащупать хоть что-нибудь в окружающей его темноте. «Ты тут, на бережку», — ответила Вики и поймала его за руку. «Сядь и не мельтеши. Скоро может быть второй налет. Так что слушай его оба уха. Не летят ли? Будем дежурить. Не все ж другие гонять». Я что? Правда, с ума сошел. Сиан неловко сел. Мне чудилось, что я лечу верхом на ком-то огромном. Потом я услышала аэропланы. Потом была вспышка. Это я различить могу. И опять темнота. Да, я его сбила. Буднично сказала девушка. Ну, а темнота, ночь сейчас глухая. Ты. А до тебя что, так не дошло, кто я? Поразилась Вики. Ну, ты даешь. Сиан помолчал. Я слышал, тетки говорили о каких-то хранителях, которые вернулись. Но мне как-то не до того было, чтобы расспрашивать. Ну вот, они вернулись. Вера Сакой, которая тебя в замок приволокли. Из младших. Хотя по ним не разберешь, кто моложе, кто старше. Ну и я теперь такая же. Ну, ты-то как? Не знаю. Пожала плечами Вики И только потом сообразила, что жеста он видеть не может. На свету, может, еще разобрал бы, но не в темноте. Надо было, полетела. Госпожа Эдна сказала, есть драконы урожденные, а есть обретенные. Но вот я из вторых оказалась. Их тут порядком. И господин Фальк, и госпожа Эдна. Ну, словом, всех долго перечислять. Нет, все-таки я чокнулся. Серьезно сказал Сиан. Драконов не бывает. Можешь пощупать. Фыркнула девушка. Хотя тогда выйдет как в притче, знаешь? Про слепых мудрецов, которым дали потрогать слона. И каждый решил? Знаю. Мрачно перебил он. Извини, произнесла Вики. Я все время забываю. Я тоже. Утром просыпаюсь. Думаю, вот, сейчас вскочу. Зарядку сделаю. Пойду искупаюсь, а вокруг темно. Только это, вот как твой сейчас. Сиан, даже луны нет. Звезд не видно, тучи сплошные. Нахмурилась Вики. Я вот тебя не вижу, только чувствую. Нет, когда я дракон, тогда вижу кое-как. А человеком нет, слишком темно. Да? Удивился он, озираясь. А я различаю фигуру. Думал, может, тебя костер подсвечивает. Только странный какой-то, зеленоватый. Вот ты руку подняла, да? А там еще кто-то на берегу. Но не человек, маленький очень. Птица может, но я проверять не пойду. Еще ноги переломаю на этих камнях. Вздохнула Вики и оживилась. Сиан, так тебе цены нет. Я поняла, в чем дело. Ты тепло видишь. Вроде бы уже такие приборы изобрели. Я слышала в университете. И слух у тебя невероятный. Ты понял, к чему я? Кажется, да. Медленно выговорил он. Я могу быть наводчиком. Я слышу аэропланы издалека. Моторы у них греются. Значит, я разберу силуэт, даже в полной темноте, и выведу на цель. А ты можешь их сбить. Не только я, остальные тоже. Надо только придумать, как сигналить в темноте. Зачем придумывать? Есть же установленная система условных знаков. Ага, фонариком моргать. Так на аэропланах это заметят. Пилоты же не вовсе идиоты. Летим обратно. Надо с господином Фальком посоветоваться. Он же был военным пилотом. Держись. Когда возбужденная Вики ворвалась в гостиную, волоча на буксире спотыкающегося сиана, и вывалила все новости, Фальк сходу вник в ситуацию. «Без световых сигналов не обойтись», — сказал он. «У северян хорошее ночное зрение. У них же ночь по полгода. Но там хоть лед, полярное сияние звезды. Так что посветлее. В полной темноте они тоже не видят». «Верно, господин Гриер?» «Тот степенно кивнул. В родных фьордах не заблудимся». Изрек он. Но не в чужом море. У остальных с этим еще хуже. Так что сейчас живо придумаем систему сигналов. Свою. Армейскую даже трогать не будем. Лита, где ты там? Иду я, отозвалась то Ты б лучше узнал, фонарики-то есть. На всех хватит. Ничего. Фыркнешь, и видно будет. Развеселился тот. Давайте. Надо поскорее сочинить, как общаться». «А чего сочинять? Пусть Сиан скажет, какие теперь сигналы», — предложила Литта. «Наши наверняка устарели. Вот их и возьмем, а новые творчески доработаем». «Тоже верно». После короткой перебранки сигналы были утверждены, и Фальк, поручив всем выучить их наизусть, велел. «Вы отдохните пока». «Нет, мы на дежурство», — мотнула головой Вики. «Они любят ночами бомбить. Сами-то по приборам идут. А их поди заметь. Ну а как слышно станет, уже поздно. Лучше их на дальнем подходе сбивать». «Да, дядя Фальк?» «Не ржи!» — Кнула того локтем Лита. «Девочка права». «Пошли, Сиан!» — скомандовала Вики и уволокла своего наводчика. Бриан с Эдной переглянулись. Неплохое приобретение, сказала она. Да уж, та еще ведьма, ночная. Согласился Бриан. Фальт, ну правда, что смешного-то? Нет-нет, ничего. Выговорил тот так, просто это специфический пилотский жаргон. Где вы его нахватались? И если только от тебя или от Литы, или от Леона, да мало ли. «Хватит уже болтать. Давайте ваши сигналы. И на взлет. Эдна!» «Я сегодня дежурю на кухне», — невозмутимо ответила она, ворочая половником в громадном котле. «Но если что, зовите». «Это не семейство. Это какой-то...» Бриан не нашелся с определением, махнул рукой и отправился на вылет. «Сумасшедший дом», — сказала ему вслед супруга. «Но зато не соскучишься». «Жаль, что ты не можешь говорить, когда ты дракон!» Негромко произнес Сиан, распластавшись на горячей чешуе. «Так было бы проще!» Вики фыркнуло. Он вглядывался вдаль, пытаясь различить зеленоватые силуэты. Но пока ничего не мог разобрать. Только смутные очертания грозовых облаков. Эти казались подсвеченными бело-голубым, опасным. Видны были другие драконы. Сиан уже даже начал различать их по цветам. Они все были разными. Вот светятся раскаленным металлом близняшки Ака и Вира. Вот густой чёрный с зеленым переливом свет – это литто. Фальк стальной. Лирион – сизый. Вики – та тоже чёрная. Но вроде бы бархатная. Совсем неразличимая на фоне ночи. Каким-то чудом Сиан различал оттенки черного. Ярким золотом полыхает Эдна. Все же вылетело, не утерпело. Бриан тут темный, едва виден. Только по металлическому отливу и заметишь. Северяне мерцают жемчужинами в тумане. Южане сверкают алмазным блеском поудаль над берегом. Кетса с дочерьми вспыхивают яркими молниями и исчезают. Это было поразительно красиво. А главное, Сиан видел. Пусть ночью, пусть не все, но видел. На шесть часов. Сказал он, похлопав Вики по шее. «Звена три. Пока больше не слышу». Та снова фыркнула, развернулась и метнулась к фальку. Тот тоже неплохо видел в темноте. Поэтому условных качаний крыльями ему хватало. На этот счет долго ругались. В лапы дракону фонарик не взять. Маловат. Демаскироваться огнем тем более не хотелось. В итоге решили, что те, кто помоложе, будут сигнальщиками. Вес человека для дракона не вес, не утянет. А случись что с несущим, те смогут взлететь сами. Тот мальчишка с севера, которому гриер надрал уши за самовольство, теперь сидел у него на загривке и неимоверно гордился оказанным доверием. Он по загадочным северным законам считался теперь совсем взрослым, хотя ему и тринадцати не было. Как же, полетел вслед за взрослыми. не погиб по пути, как-то прокормился, ухитрился не попасться никому на глаза, пробрался в замок и успешно скрывался еще несколько дней, замаскировавшись под обычного человека. Герой, да и только. На этот раз удалось отбиться без потерь, хотя кое-кого и поцарапало. Но для дракона ерунда. Главное, поняла Вики, беречь крылья. Не то можно кувыргнуться с высоты. а внизу море и скалы. И если выплати еще можно, то собирать кости на утесах как-то не хотелось. Надо же, сказал Сиан, когда она присела на башню передохнуть и напиться. Я ведь моряк, был. А теперь, видишь, авиатор. Драконатор, фыркнула она. И я ничегошеньки в этой темноте не вижу. А пьешь как? Ну, знаешь, кружку мимо рта не пронесу. Она тут на веревочку привязана. И бочку это, поди обойди. На самом ходу стоит. Тебе налить? Сам налью. Верно говоришь. Уж кружку и рта всяко не пронесу. Слепой я или нет. Вики впервые услышала его смех. Не очень веселый, но все-таки смех. Как тебя угораздило? Спросила она, не уточняя, что имеет в виду. Но Сиан понял. Я не помню. Ответил он, помолчав. Мы были в море. Налетели аэропланы. И наш корабль загорелся. Я со всеми вместе бросился тушить. Там же горючее снаряды. Потом сказали, мне еще повезло. Боезаряд сдетонировал. Меня ударной волной вышвырнуло в море. И я хоть и обгорел, но не до костей, как многие. Я правда не помню толком, как удержался на воде. Ухватился за что-то, кажется. Меня шлюпка с корабля сопровождения подобрала. Сеан снова умолк. Врач в госпитале потом сказал, это даже неплохо, что я в соленую воду угодил. Больно до искры с глаз, больнее самого ожога. Но, во-первых, огонь погас, одежда же вспыхнула. Во-вторых, это какая-никакая дезинфекция. А в-третьих, я из-за этого сознание окончательно не потерял, иначе бы точно ко дну пошел. Вики протянула руку и осторожно дотронулась до его щеки. Той, обожженный. «Не надо». Дернул он головой. «Больно?» «Уже почти нет. Я же говорил. Тянет и зудит, и все. Просто не надо». «В темноте ничего не видно», сказала Вики. «А на ощупь просто гладкая кожа. Ну вот шрам еще. У меня пальцы шершавые, я особо не разбираю». Потом наступит утро. «Утром я буду дрыхнуть. Мы же с тобой в ночную смену летаем. Днём наши и так справятся». «Наши?» «Да», — ответила Вики. «Наши. Я уже расспросила близняшек. У них тут людей полным-полно. Кто как попал. Некоторые сумели взлететь, некоторые нет. От характера зависит. И много от чего еще. Но знаешь, их близким не в тягость мужа или жену в небо взять. Вот их дети уже точно драконами рождаются». Летим лучше снова в дозор». После паузы выговорил Сиан. До утра еще далеко, а тут от меня хоть польза есть. Потом... Точно родственник. Подумала Вики, вспомнив рассказ о многолетней загонной охоте Литта на Фалька. Может, и я им какой-то роднёй прихожусь. Даже наверняка. Но там какая-то седьмая вода на киселе. Упрямство у нас, похоже, семейная черта. Ну так посмотрим, кто кого переупрямит. Ты знаешь что? Сказала она Сиану. Не вздумай какую-нибудь глупость сделать. Например? Например, сигануть вниз, когда я высоко. Поймаю ведь. А с непривычки могу ребра переломать. А если не успеешь? Подберу в море. И заставлю дальше аэропланы выслеживать. Нашел время от службы отлынивать. И она снова взмыла в небо, унося с собой всадника. Вики, ты как перекусишь, зайди ко мне. Попросила Эдна, и девушка насторожилась. Прозвучало это как-то очень уж серьезно. Есть разговор. Та кивнула, и через четверть часа уже стучалась в дверь хозяйки замка. Выучить, где кто расположился, было не так уж сложно. Заходи, пригласила та, устроившись на подоконнике. Лицо у нее было усталым, но Веки уже поняла, что прародительница этой семейки может выдержать еще и не такое. Присаживайся вон на кровать. «Больше тут особенно негде». Вики села, сложив руки на коленях. Она успела отыскать какие-то драные штаны. Наскоро положила заплатки и теперь ходила в них. Платье ей было не по душе. «Что у тебя с сианом?» Спросила Эдна без предисловий. «Пока ничего», — честно ответила Вики. «Мы просто летаем вместе. Но вы же видели, он наблюдатель, а я вроде гонца. А тебе никто из наших не говорил?» что летим вместе, это не просто слова. Если ты сказала, а он ответил так же, все, милая, вы супруги, огорошила Эдна. Отказаться можно, конечно, но не стоит. Он не отвечал, честно сказала Вики. Ну и порядки у них. Или он говорил, что, мол, пора на вылет, или я, но ну и только. Ну тогда следи за словами. Сказать почему? Девушка посмотрела вопросительно. Если ты поманешь его обещанием, а потом бросишь, он умрет. Совершенно серьезно произнесла Эдна. Поверь, девочка, я в разы старше тебя и точно знаю, как это происходит. Нет, он, быть может, не бросится из окна и не перережет себе горло. Он просто умрет. И очень скоро. Так что, если ты не готова остаться с ним навсегда, или насколько позволит человеческий век, потому что сам Сиан вряд ли полетит, не мани его надеждой. Сама себе потом не простишь. С таким грузом на душе летать нельзя. Вики поежилась. Звучало это довольно зловеще. Эдна поднялась и пересела к ней на кровать. «Ты о нас ничего не знаешь», — сказала она. «Вернее, о них. Потому что я-то родилась человеком. Не может быть. Еще как может. Я была молочной сестрой принцессы. И Бриан нас перепутал. А избавиться от меня не смог». Эдна помолчала. Это очень сложно объяснить Вике. Я могу сказать только, что большинство обретенных драконов изначально были с каким-то изъяном. То с физическим, то с душевным. Фалька скалечился на войне. Инга, ее ты не знаешь. Она дома осталась. Настрадалась от дурных людей. Айзель, Бакагеля, хлебнула горе. И в обратную сторону это тоже работает. Это как незаживающая язва. Они называют себя ущербными, ненужными. Ненавидят сами себя за свои недостатки. А окружающих за жалость, сочувствие. И тем более за отвращение, понимаешь? Кажется, понимаю. Сглотнула Вики. Погодите, но ведь Фарк совершенно здоровый. Теперь да, усмехнулась одна. Ли Лида его вытащила. Как он бы не сопротивлялся. Убить себя хотел, дурачок молоденький. Мой тоже. Она махнула рукой. А если бы не Кеца, Дуэйр просто состарился бы и умер. Ну, ты видела его, брат Бриана. Кетца всякое умеет. Но тут заклятие ни при чем. Она просто решила, что Дуэйр станет ее мужем. Ну и вот, как видишь, оба живы-здоровы. Эдна снова замолчала. Слов не хватает, чтобы это описать. Созналась она, наконец. Но вот эту язву, о которой я тебе говорила, выжигают огнем раз и навсегда. Знаешь, как прижигали прежде раны каленым железом. Веки кивнула и содрогнулась. «Это, наверное, очень больно», – выговорила она. «Да, то есть», – поправилась Эдна. «Я не имею в виду дохнуть огнем, это другое. Оно идет откуда-то изнутри, меняет человека или дракона. Потом, если повезет, огонь останется с ним. Но даже если нет, она заживет. У нас порядочно людей, которые не смогли взлететь сами. Но они остались с нами. Как может выйти у тебя, не знаю. Ты сама изобретенных, и она умолкла». «У Сиана появился какой-то смысл в жизни», — сказала Вики. «С его-то ночным зрением. Это важно. Зрение или смысл? Второе, конечно. Разумеется. А тебе-то он зачем?» — коварно спросила Эдна, поигрывая толстой золотой косой. «Ты, как я поняла, студентка, а он простой матрос. Нрава не самого легкого, вдобавок. Неизвестно еще, сумеешь ты ему помочь или нет. Тогда я буду водить его за руку», — серьезно ответила Вики. «А по ночам он меня. Я-то в темноте не вижу. А его спросить ты не хочешь?» «Вот еще!» — фыркнула девушка. «Ну, точно как Литта!» — вздохнула Эдна. «Явно родня. Это по их линии все такие упрямые. Но, — добавила она, — если и родня, то в десятом поколении, то ты волноваться не о чем. Госпожа Эдна, только жаль, что с Агелем у нас ничего не вышло. Не удержалась Вики. Он славный». Ну вот точно, как старший брат. Брат так брат, о чем жалеть? то плечами. За него не переживай. Он уже за какой-то южаночкой ухлёстывает. Ветренник, молодой еще. Ну и слава всему сущему. Улыбнулась Вике. Главное, чтобы на меня не злился. А за что на тебя злиться? Недоуменно спросила Эдна. Не его выбрала? Ну и что? Достанет на его век девушек. Она каждую обижаться жизни не хватит. Одно дело, когда понял все, это судьба. Вот тогда тяжело будет, если откажет. А просто погулять все гораздо. Об этом не беспокойся. Наши-то вечно мотались то через пролив, то в поселок потешиться. В степи так это вообще праздник. Если кто из парней прилетит, а на западе Арнель любит осенить кого-нибудь крылом. На юге наоборот. Ну, черми шалит. Ну, да у них обычаи другие. Забудь. Агель на тебя не в обиде. «Ну, тогда ладно». Вики вздохнула с облегчением. «Госпожа одна, а как понять, твоя это судьба или нет?» «Не знаю». Был ответ. «Когда время придет, поймешь. Кто-то долго протирается, как мы с Брианом. Кто-то с первого взгляда видит вон, как Лита своего фалька высмотрела. А если сомневаешься, то лучше не торопись. Не то и сама измучаешься, и другого измучишь. Кому от этого хорошо будет. Сомневаешься ведь?» Да. Честно сказала девушка, но все меньше и меньше. Ну вот помни о том, что я тебе сказала. Да иди спать, уже рассвет скоро. Сказала Эдна и встала, давая понять, что разговор окончен. Веки поплелась к себе, пытаясь уложить в голове сказанное. А самое главное понять, что делать дальше. Отвязаться от мысли о Сиане она не могла. От мысли о том, что они не пара, тем более. Столичная студентка и матрос военного корабля. то есть теперь уже драконица и покалеченный матрос с военного корабля, то есть наводчик для нее и остальных. Ты чего носом шмыгаешь? Спросил мальчишка. Трейер, кажется, тот самый драконенок, попавшийся на пути. Не могу в себе разобраться, ответила девушка. Не знаю, как быть. Ну так ты просто будь, пожал он плечами, а дальше само свяжется. Это знаешь, здешние люди слишком много размышляют. Потому и путаются. А что ж прикажешь вообще не думать? Заинтересовалась Викки. Лишнего не думать, глупая. Постучал он себя полбу. Я, вот пока с вашими поселковыми сидел, слышал, как они перебирают. А если то, а если все? А что было, если б селедка не каркнула до да ворона, не запела? Что толку об этом думать? Оно не случилось. Этого нет, только и дел. Что было, то прошло. Странно было вести философские беседы с мальчишкой, но интересно. Конечно. А с будущим как? Так же, пожал он плечами. Тебе вот что надо сейчас делать? Госпожа Эдна велела спать идти. Недоуменно ответила Вики. Ну так иди и спи. А -а, а, а начнешь думать, что завтра будет? Какие аэропланы налетят? Да куда бросаться? Да еще чего? Так не уснешь, и прокусть тебя завтра будет селёдким глаз. Завершил мысль мальчик. Вот когда вырастешь, тогда будешь размышлять, как наши взрослые. Кого на какой край лучше отправить? скольким им вылетит и чего делать? А пока что ты малёк, вроде меня. Так что слушайся. Старшие дурного не посоветуют. Они куда как подольше нас живут и всякое повидали. Гм, произнесла Вики. С этой стороны она проблему еще не рассматривала. Дядя Грьер со старшими всегда вечерами обсуждают, куда идти на лов, кому сватов засылать. Деалия не пасти, добавил Треер. Потом трубки докурят, да и спать. Решить-то решили, а вдруг завтра непогода. Не угадали с приметами, всякое бывает. Сидеть мне нехорошо, стало быть. Вместо пастбища или гостей пойдем в море за тюленями, рыбой или за водорослями. Под водой это все равно, он там или нет. Понимаешь? Проблемы надо решать по мере их поступления. Пробормотала Вики? Вот-вот. Обрадовался мальчик. Я ваших ученых слов мало знаю, но вроде понятно объяснил. Да, улыбнулась она. Спасибо. Я и правда слишком много думаю. «Ничего, привыкнешь!» Хмыкнул Трейер и удрал, оставив Вики наедине с ее проблемами. Вернее, одной, главной, которая носила имя Сиан. Вики не могла решить, что и делать. Вдруг Сиан откажется быть с ней. Сила его вынуждать, что ли? Так он атаки с Вирой отбился. Вики с ним просто не сладит. А если даже выйдет уговорить, то что потом? Что это? Просто сочувствие или нечто большее. И как быть, если он так и останется слепым навсегда? Война-то не вечна, закончится когда-нибудь. И Вики на всю жизнь, жизнь Сиана останется прикована к слепому калеке, потому что бросить его не сможет. Но она задавила грустную мысль в зародыши. Эдна сказала, мол, почувствуешь, когда придет время. Но Вики пока ощущала только острую жалость к Сиану и гордость за него. Он умел то, чего не могли даже драконы. Поменьше размышляй, велела себе девушка, падая в постель. И подожди, как Треер сказал, само свяжется. Они что, в конец одурели? Мрачно сказал Фальк, кружа по гостиной. Думать, сидя, он не мог физически. Подходят корабли от столицы. доложила Ака. но и флот противника уже близко, и несколько наших эскадрилей приземлились на запасном аэродроме, добавила Вира. «Не ахти, конечно, но все же, только бы они по нам палить не начали». «Вот, и я этого опасаюсь», пробормотал Фальк и переглянулся с Литой. «Вылетим ночью», сказала она беззаботно. «Пожжем нафиг этот чужой флот, все проще будет». «Наводчик у нас есть!» «Согласен!» Кивнул он. «Давайте живо по машинам!» Фу ты! На крыло! А ты не ржи!» «Не думаю даже!» Заверила Лита и нежно подергала мужа за ухо, вынуждая наклониться. «Ну, началось!» Сказала Атка в сторону. «Тут война, а они опять целуются! Они всегда целуются!» Спокойно ответила Вера. «Тоже мне новость!» — Давай на вылет, сестренка. Непроницаемая для большинства ночная темень расцветилась привычными красками. Звено слева, звено справа. Сиан не всех успел запомнить по именам и цветам. Но ему хватало и этого. — Вниз на три часа, — сказал он Вике и просигналил фонариком остальным. В темноте были видны короткие вспышки. Вряд ли их могли различить с кораблей. Драконы шли в облаках. Тут только прожектор добьет, и то вряд ли. Две короткие вспышки слева. Первое звено пошло в атаку. И несколько кораблей сопровождения вспыхнули. Видно, кто-то из молодежи перестарался с огоньком. Гигант Лирион ударил по флангу. В прямом смысле ударил. Хвостом. Которым, как он уверял, Может разбить крепостную стену. Корабль оказался не настолько прочен. Он развалился пополам и быстро пошел ко дну. Были сирены, рыскали лучи прожекторов. Но поймать хоть одного дракона в прицел не получалось. Слишком темно. Непогода была на руку. Или крыло атакующим. Сиан видел своим странным новым зрением возникшие вокруг воронки, там, где находились корабли поменьше. Это северяне подобрались из-под воды, как привыкли, и утащили сюда на дно морское. Что уж случилось с экипажем, неведомо. Но тут рассуждать не приходилось, или они, или мы. На шесть часов три звена. Хлопнул он по шее Вики и просигналил остальным. Фальк качнул крыльями. И со своими ведомыми ушел резко вниз налево. Другое звено синхронно пошло вправо. Явно, чтобы взять нападающих в клещи. А громадины вроде Дуэра с Лирионом поднялись над облаками. Небо горело. Сиан не видел этого по-настоящему. Но для него все расцветилось алым, малин, бомбагряным, золотым. И вспышки, должно быть, когда взрывался аэроплан, выглядели как праздничный салют на королевском празднике. На восточной башне сгрудились поселковые, в страхе глядя в море и вверх. «Создатель, спаси и сохрани!» Бормотала тетка Тира, обнимая детей. «За что нам это? Им за что? Чтоб глубинный змей вас сожрал, сволочи поганые! Что вас принесло к нашему берегу?» «Беда так беда!» — вторила соседка. «И так старик-северянин погиб!» Правнук его сказал. «А не приведи, создатель!» Кто из молоденьких!» «Да хоть Вики наши!» «Не сглазь, дура!» – рявкнула Тира, но было уже поздно. Вспышка ударила Сиана по незрячим глазам. Не та, не которая бросалась Вики, какая-то иная. И он вдруг почувствовал, что летит. Не на драконе не на спине, просто падает вниз с огромной высоты. «Вики!» – успел крикнуть он, понимая, что ему конец. Если даже не разобьется насмерть о воду, вынырнет, то выплыть не удастся. Чужие корабли виднелись едва заметными зеленоватыми силуэтами, и до них было слишком далеко, до берега тем более, и даже если его заметят в темноте и выловят из моря, то лучше уж сразу насмерть. Впрочем, это промелькнуло по краю сознания за доли секунды, потому что он понял, что это была за вспышка. Кто-то сумел все же подбить дракона. Она просто вильнула, а я сорвался. Подумал Сиан, когда удара волны. Едва не вышиб из него дух. Он захлебнулся, но смог все же всплыть и отплеваться. Вода была очень холодной. И попытался понять, где остальные. Никого не было. Не видно было ни единого силуэта уже знакомых цветов. Даже корабли исчезли. В этом мире не осталось никого, кроме Черного ночного моря и бывшего матроса, который вдруг понял. «Да, это же Вики. Я видел, потому что был с ней». Я теперь не вижу ни сги, потому что ее нет. Вики!» Позвал он из последних сил, приподнявшись над водой. «Вики! Ну, увидь же ты, увидь!» Умолял он сам себя, борясь с волнами. Она не могла сразу утонуть. «Нет!» Сиан не думал, что пусть даже чудом найдет Вики, вытащить ее ему будет не под силу. А если она стала человеком... то ему никогда ее не увидеть и не отыскать в этом огромном пустом море. «Ненавижу!» Сумел он еще выкрикнуть сквозь соленые брызги и сам не смог бы сказать, кого именно ненавидит. Тех, с кем они воевали, драконов, поманивших тенью надежды, Вики, которая водила его за руку в кромешной тьме, самого себя, потом Сиана захлестнула волной. Он вдохнул полные легкие морской воды и пошел ко дну. Хороший у них наводчик, сказал офицер, глядя на небо в бинокль, оснащенный прибором ночного видения. Был, поправил адъютант. Да, молодцы, отлично вышло. Но остальные, я вижу, работают слаженно. Там командует кто-то очень опытный. Как думаете, кто? Да почем знать, это ж не люди. Буркнул боцман, случившийся поблизости. Скорее всего, Фальк. Был такой в прошлую войну. О, зверюга. Он погрозил небу кулаком. Погоди. Какой фальк? в Какую войну? Не понял, офицер. Но еще в прошлую. Мой отец тогда юнга служил. Пилот он был, фальк этот. Сколько наших пострелял. Пожег, не считанно. Да в конце концов и сам загремел. После тара он вроде бы. Я слыхал, покалечился он. Больше не летал. А потом вдруг объявился. То там его видят, то здесь. Пояснил Боцман. Будто и не случилось ничего. И не стареет. Все как новенький. Посидел разве что. Но здешний до войны-то можно было съездить. Сказали, драконы его забрали. Ну вот, что за сказки. Поморщился тот. Займитесь делом. Так точно. Мрачно ответил Боцман. Отошел в развалочку и добавил в полголоса. Вот так шарахнет с неба, будут тебе сказки. Мало будто они наших аэропланов сбили. Самого шарка из кабины вытряхнули и на берегу бросили. Эх. Он махнул рукой и отправился исполнять службу. Какие опасные суеверия, заметил адъютант. Да уж. Нет, разведка решительно не справляется со своими задачами. Почему мы до сих пор ничего не знаем о бесшумных аэропланах? Почему наши конструкторы сидят и занимаются каким-то прожекторством, разбазаривая государственные деньги? Адъютант развел руками. Это вопрос к генеральному штабу, господин. Вздохнул он. А никак не ко мне. Это вообще был риторический вопрос. Буркнул тот, не отрываясь от бинокля. А наши радисты? А наши радисты? Так и не разгадали их сигнального шифра? Нет, господин. Кое-что опознать сумели, но это ничтожно мало. Бездельники. Заклеймил тот. Перед глазами мелькали цветные пятна. Я думал, а вдруг, вдруг я в самом деле не так уж страшен. Мысли плавали, как рыбки в аквариуме. Тяжесть в груди сменилась странной легкостью. Подводное течение мягко подхватило и понесло с собою. Пусть даже у нас ничего бы не вышло. Но ты дала мне надежду. Вики, Вики, Вики. Цветные пятна вдруг упорядочились. Впереди маячило что-то черное. Совсем крохотное. И он рванулся вперед. Только это черное было настолько мало, что он промахнулся и чуть не утопил совсем. Потом догадался подхватить снизу и вытолкнуть на поверхность. Откуда-то сбоку вынырнул серебристо-серый небольшой северянин. Взмахнул крылом, мол, передай добычу мне, будет надежней. «Вики», — подумал он, но послушался. Он еще своим-то телом владел не очень уверенно. А тут поди, знай, что делать. И можно ли еще что-то сделать в принципе. Северянин перехватил легкое тело и взмыл прямо с воды, немного разбежавшись, как делают водоплавающие птицы. А Сиан снова ушел на дно. Теперь он понял, что это за цветные пятна. Наверное, так видят рыбы. Или, быть может, еще какие-то животные. Впрочем, в придонной муте глаза ни к чему. Вот почему глубоководные рыбы слепы. Тут нужен слух или что-то еще. Чему он не знал название. А легкий гул, который он не слышит, но ощущает всем телом вибрации. Это шум моторов. Вот они. Прямо над ним. Сиан ощущал ток воды, в который угнали мощные винты. Главное не попасть в такой винт. Это наверняка будет очень больно. Это мелочь, мелочь. А вот и флагман, с которого наверняка и стреляли по Вики. Это Сиан Чуэлл. Как те самые придонные слепые рыбы всем телом. Создатель всемогущий. Дрожащим голосом выговорил адъютант. Когда прямо перед флагманом из воды в пене брызг Взметнулась колоссальная, безглазая голова на бесконечно, как ему показалось, гладкой шее размером с колонну столичного храма. Офицер выронил бинокль и попятился. Чудовище обрушилось на палубу, не разбирая, кто там прав, и кто виноват. Конструкция корабля такого не предусматривала. Корпус хрустнул и развалился на несколько частей. Корабли сопровождения в панике разворачивались, чтобы убраться прочь как можно скорее. Но тщетно. Там, где их не доставал морской змей, сверху били драконы. Уже светало. И видели они достаточно, чтобы не промахиваться мимо цели.